Глава тридцать третья. Миха. Белые ступени не спешили проваливаться и рассыпаться под ногами. Чернота, впрочем, никуда не исчезла. Она то отступала, притворяясь, что обратный путь свободен, и тогда даже появлялся знакомый призрак города, то вновь накатывала, стирая нарисованное. Но ступени не проваливались. Уже хлеб. Миха поймал себя на мысли, что, кажется, научился довольствоваться малым. Идут по ступеням, широкие, невысокие, в принципе, довольно удобные. Но вот количество их напрягает. Он, конечно, слыхал, что в некоторые древние храмы ступени могут быть сотни, а то и тысячи, но слышать одно, а штурмовать эту лестницу в никуда совсем другое. Ицо вот шествует важно и переменилось, стало выше, старше. Она себя такой видит. Среда тут отзывчива Вон Карага явно помолодел. Сын Тени избавился от шрамов. Джер обзавелся завидной мускулатурой. Себя Миха со стороны не видит, но подозревает, что тоже не без сюрпризов. Итса продолжает меняться. Она вытягивается, обретая при этом несуразную и неестественную стройность. На голове сама собой возникает сложная прическа, то ли косы, то ли змеи черные переплелись и застыли. Из клубковых поднимаются золотые иглы с золотыми же кисточками. При каждом шаге кисточки покачиваются. Струится золотая ткань. На босых ногах поблескивают драгоценными камнями браслеты. И на руках их множество, складываясь один к другому, они образуют рукава, что поднимаются до самых локтей. Варварское великолепие, не настоящее. Джер, глянув на невесту, встряхнул головой и облачился в сияющий доспех, чересчур уж сияющий, прям глаза слепит. Таких не бывает в настоящем мире. Но надо ли говорить здесь о настоящем мире? Дети Произносит Карага то ли с насмешкой, то ли с печалью. И Миха с ним соглашается. Его гораздо больше заботит лестница, уводящая в никуда, и чернота по краю ее. Если включить логику, то чернота — тот самый вирус-паразит. А лестница тогда — незараженный локус, защищенный. Каким образом? Антивирусная программа... Здесь, изнутри, она вполне может выглядеть и вот так. Но тогда почему именно этот локус, и почему она не вычистила все пространство? Или задачи не было? Ступени становятся выше и уже. Хотелось бы думать, что это означает близость цели, чем бы ни было это сердце Бога. — Долго еще идти? — Джер не выдерживает первым. — Не знаю. Итса останавливается. «Дома ступеней много, но не так. Здесь иначе. Оно тут. Мы правильно идём». В этом Миха не сомневался, поскольку иных лестниц и вообще вариантов не имелось. Пространство явно направляло визитёров к нужной точке. Вопрос лишь в том, кому нужной. «И что ты собираешься делать?» уточнил он у девочки, которая пыталась выглядеть императрицей. «Не знаю», — она ответила после недолгого раздумья и радостно добавила. «Оно скажет». Ну да. По краям ступеней появились деревца в катках. Зелёненькие такие, настоящие, как и всё вокруг. Миха не стал мешать, когда Карага оторвал от одного листок и растёр в пальцах. «Пахнет лимонником, но с виду не похож. Думаю, тут компиляция», — блеснул интеллектом Миха. Усталости, в отличие от реального мира, он не ощущал, а потому в целом путешествие становилось скучноватым. «Если система считала наши с вами личности и сумела перенести их из реального мира в виртуальный, это само по себе звучало фантастично. Хотя...» Ему ли говорить о фантастике? Переселение душ, если так-то, куда более фантастично. Или эта кмиха додумается до неслучайности своего попадания и особо тайной техники древних, которая заработала непонятно с чего. Или понятно, если... То она могла считать и образы, а потом совместить их, выдав некую усреднённую картинку». Мысль вдруг показалась интересной. «Вы говорили о тех, которые были до меня, попаданцах». «Интересный термин, но вполне подходящий», — согласился Карага. «Да, упоминал». «А когда именно они попали? Хотя нет». Миха сообразил, что от конкретной даты ему толку мало. Местное летоисчисление было от него далеко. «Не случалось ли это накануне таких вот огненных периодов?» «Нет», — ответил Карага. «Хотя, кажется, я понимаю, что ты имеешь в виду». Он задумался и некоторое время шел, разминая остатки листочков в пальцах. «В один год случилась большая война с мешеками. Было использовано много сил». Магия меняет миры, чтобы там ни говорили, а магия лилась рекой, как и кровь жертв. Во славу своих богов мишейки вырезали сердца. В хрониках пишут, что из сердец этих они сложили башню, которая высотой сравнялась со стеной города. Но это преувеличение, скорее всего, Хроники любят всё преувеличивать, но в то же время пираты приносили новости о том, что море сделалось кровавым. О берегах, охваченных огнём, о неспокойном мире. В этом усмотрели дурное предзнаменование, хотя, в общем-то, стихийные бедствия миру характерны. Но, пожалуй, в твоей идее что-то есть. Второй... Похоже, снова мор на юге, засуха, обширное и неспокойное море, пробуждение подводных вулканов. Да, всякий раз появление человека иного мира сопровождалось, или скорее было сопряжено с иными глобального свойства событиями. Любопытно. И на Миху посмотрел. взгляд-то у старика такой, своеобразный прямо переполнен жаждой познания, которая с вивисекцией граничит. — Полагаешь, подобные тебе стали причиной этих бедствий? — произнес карага Скорее, следствием. Всякого рода возмущения могли быть связаны с выбросами энергии. Скажем, где-то в одном месте или в другом. — Сложно сказать. Не все архивы уцелели, но допускаю. Выбросы эти оказались достаточно велики, чтобы инициировать, не знаю, сближение миров, то, что мир духов протянулся между ними, заработала тайная техника древних. — а да, я тоже люблю выбирать любопытные пояснения, — кивнул Карага. — В общем, случался всплеск энергии, вследствие чего чью-то душу притягивала из твоего мира в наш. «Интересно». «Но толку-то? Или, если речь идёт о технике древних, то, возможно, она сработает и в обратную сторону? Возьмёт Миху и вернёт? Куда? Домой? А есть куда? Там он, насколько Миха понял, умер, и возвращаться в мёртвое, давно похороненное тело? Нет, так себе перспектива. Не манит». «Если ты прав, то энергии требуется огромное количество». Карага выбросил остатки растерзанного листочка и вытер руку о штаны. «В целом, любые серьезные воздействия на мир требуют приличного количества энергии. С заклятиями это тоже работает. Чем сильнее, чем на большую площадь рассчитано, тем больше берет. Потому-то у магов даже самых сильных есть предел». «И у тебя?» «Само собой. Хотя здесь мне кажется, что сила моя беспредельна. Какое замечательно опасное место!» «Карага, пожалуй, лучше, чем кто бы то ни было оценил происходящее». «Вот стоит об этом помнить!» — буркнул Миха, настроение которого изрядно испортилось. А если не умер?» Если вытащили его, и он там лежит, в коме, на аппаратах, мама не позволила бы отключить, или её бы не спрашивали. Как это вообще происходит? Может, согласие родственников не требуется, если не в кино? Может, его вовсе разобрали на органы? Он читал, что такое возможно — рисковать или не рисковать. Хотя потом подумает, когда выяснит толком, причастны ли древние к переселению душ И возможно ли в принципе его возвращение Лестница Треклятая лестница стала еще уже, и деревца сменились сплошной стеной зелени Когда лестница все-таки закончилась, Миха вздохнул с преогромным облегчением Впрочем, длилось оно недолго Лестница вывела на беломраморную площадку. Скорее уж, площадь, которая, вопреки законам логики, широко раскинулась в обе стороны. Миха обернулся, убеждаясь, что лестница никуда не делась. Висит над пустотой, за которой проглядывается чернота, окружающий локус бездны. Над площадью высилась колоннада из огромных статуй весьма уродливого вида. Ощущение, что кого-то огромного просто взяли и скатали в эти приземистые четырёхгранные колонны. «Искусство?» — меланхолично заметил Каррага. «Порой бывает весьма своеобразно». «Это да, это он верно приметил. Колоннада устремлялась куда-то вдаль, но тут уж цель была заметна». Она выводила к приземистой пирамиде, выделявшейся серостью и неказистостью. А уж над этой пирамидой и бил в небеса столб света. Хорошо так бил, аж глаза заслезились. И, главное, небеса эти тоже странны, словно пополам разделённые по горизонтальной линии. Прямо над пирамидой нежно-голубые, можно сказать, стандартного дневного окраса чуть выше — угольно-чёрные. Вероятно, там пролегла линия, отделяющая локус от внешнего пространства. ица гордо направилась к пирамиде. «Идём?» — спросил тень. «Не уверен, что в этом есть смысл». Карага погладил ближайшую колонну. на хоть полюбопытствуем. Кстати, был у меня один знакомый, одержимый искусством мешеков» коллекцию собирал, платил купцам огромные деньги за всякие там украшения, статуэтки. Мне вот показывал его бы эти колонны порадовали. Миха радости не испытывал. Скорее, не мог отделаться от ощущения, что в любой момент колонны могут очнуться от вековечного сна. И ощущение своё озвучил. Хм. Карага положил на ближайшую обе руки и прислушался. «Ничего. Пожалуй, там, в мире настоящем, я бы определил наличие жизни или присутствие нежизни весьма точно. Здесь ничего не ощущаю, но это ровным счетом ничего не значит». Тень не стал отмахиваться от предупреждения. Джер обернулся. «Это стражи!» — сказал он. Они поставлены, чтобы уберечь место от тьмы». «А ты откуда знаешь?» — Миха передёрнул плечами. «Система подключилась?» «Ага, только другая. Это своя. Она тут. Зато связь стабильна». «И что система говорит?» «Я получил доступ, но тут защита и ещё защита, и надо наверх подняться, там что-то. Она называет это иначе, я не очень понял. По смыслу или источник, или суть, или как-то так, близко, хотя сложно». «Разберёмся», — пообещал Миха. «Спроси её, сможет ли она уничтожить вирус». «Вирус? Это не совсем вирус. Ага». Она говорит, что имеет сложности с распознаванием объектов, что было вмешательство в основную программу, дополнительные модули, что надо их убрать, и вообще лучше найти резервную копию, с которой запустить перезагрузку. — Будем надеяться, что она найдется там, — Миха кивнул на пирамиду. Птица уже почти добралась до нее. Девчонка шла быстро, почти бегом, позабыв про золото и прочую ерунду. «Нет, там другое что-то, но тоже важное. Это как кусочек». «Пазл. Суперзадание. Собери все пазлы и составь слово «Вечность». Миха пытается, но пока выходит только жопа». «Эй!» — окликнул Карага. «Юная леди не желает подождать остальных». Юная леди не обернулась даже. Она замерла перед входом, который оказался заперт. И снова ощущение, что Миха попал в этнографический музей, посвященный культуре народов Южной Америки. Серый камень, очертания пирамиды тоже характерны. Эти вот глыбины-квадраты, поставленные друг на друга, края ступени и фигуры... Уже не колонны, но массивные статуи. То ли звери, то ли люди, то ли зверолюди. В родливых фигурах не понять, кто это. Существа. И когда глаза ближайшего загораются алым, Миха невольно делает шаг назад. Правда, успевает ухватить упрямую девчонку за плечо и выдернуть, вытянуть от ворот. От чудовищ. Они же расправляются, и камень весьма выразительно хрустит, осыпаясь мелким колотым камнем. «Пароль!» — говорит правая, и голос его по-женски мягок и понятен. «Пароль!» — вторит ему левое уже басом. «Пусти!» — Итса выворачивается, а Джер качает головой. Если системе пароля известен, то делиться она всяко не будет. Итса же выскальзывает. Становится перед чудовищами, а потом вспарывает невесть откуда взявшимся клинком руку и кровавой пятерней мажет каменные морды. Это чудовищно и алогично. Кровь осталась там, настоящая, и если дело в ней... «Принято. Первый уровень пройден». «Джер!» — ее голос требователен. И мальчишка кивает, а потом повторяет всё то, что делала Итса, в точности. «Принято!» Отзываются чудовища хором и закрывают глаза. «Кровь!» — Миха говорит шёпотом. «Она ведь там, настоящая кровь. И если система закрыта, как может система цифровая быть закрыта на физический объект? Параметр?» «А если не физический?» Ворота раздвигаются медленно с протяжным заунывным скрипом. «Мы здесь есть», — дополняет карага мысль. «Каждый особенный, сохранивший себя. Так почему ты считаешь, что кровь, текущая в нас нынешних, не способна сохранить свои свойства?» «В этом была своя логика. Извращенная, противоречащая всему, что Миха знал, но все же была. действительно Пусть не биологические свойства сохранились, но какие-то иные, которые пока неизвестны, но будут, возможно, открыты когда-нибудь потом, в далёком будущем. Питца обернулась. «Идём!» — сказала она. «У него почти не осталось сил!»